Косатка шла на север, туда, где придавленные р а с п о л з ш и м и с е ледниками стыли в вечных туманах некогда благодатные острова, родина Сигванского племени. Волкодав лежал на палубе возле мачты, слушал разговоры мореплавателей и помалкил. Жизни по-прежнему было очень мало дела до книжных премудростей. постигаемых в тишине и безопасности библиотечных чертогов. Миром правили древние и простые в своей мощи стремления. Плотское желание жить, желание обладать и продолжаться в потомках. А еще смутно о с о з н а в а е м а я и д е я равновесия и воздаяния, всего чаще проявляющие себя в людей как закон мести. Открыв глаза, в самый первый раз волкодав успел понять, что находится на корабле в е н и т а р а Когда он затем увидел Скунса, весьма малоизменившегося за прошедшие несколько лет, как, собственно, и бывает с людьми, властвующими в первую очередь над собой, он едва удержался, чтобы не попрекнуть его сговором с х а н о м е р о м Панкелом и кем там еще, но удержался и не попрекнул. и б ы давно привык ничего не делать, и тем более не говорить по первому побуждению, и старая привычка сработала даже посреди беспорядка, в котором пребывали его тело и разум. Теперь-то он понимал. д а он в те мгновения волю своему языку. Потом еще пришлось бы просить кровного врага о прощении за несправедливый наряд. На самом деле волкодав это уразумел очень быстро. когда разглядел совсем рядом с собой свою котомку, и, главное, рукой можно достать, руки не связаны, н у ж н ы с о л н е ч н ы м пламенем и мыша, нахохлившегося на треугольной кожаной петельке. — Мы идем к острову закатных вершин, — сказал а в е н и т а р Там мой дом. Думается, это подходящее место, чтобы завершить нашу вражду. вот Так, отвечать не хотелось. Да и что тут ответишь? И в о л к а д а в промолчал, только кивнул. Их с венитаром вражда могла завершиться только одним способом — поединком, божьим судом. Ибо когда нет простого счета взаимным о б и д о м счета, подлежащего ясному истолкованию, по законам одинаковым, в общем-то, у всякого племени, Советы и спрашивают у богов. И в этом также сходятся все правды, присущие народам земли. в одних ныне принятые, у других бытовавшие давным-давно, почти позабытые, но воскресающие, грозно и властно, когда речь заходит не о скучном, обыденном разбирательстве, о чести. Волкодав так ничего Кунсу й не сказал. Не потому, что непременно собирался его убить. а значит, не должен был с ним разговаривать. Просто у него дома полагали, что разговаривать есть смысл там и тогда, когда что-то неясно и следует обсудить. А если обсуждать нечего, и осталось лишь ждать, а потом действовать, то к чего ради попусту молоть языком? Венитар тоже ничего не стал им объяснять. Не стал рассказывать, как едва заставил себя отпустить живыми ханомера с кромешниками. Наверное, предполагал, что волкода встанет слушать разговоры его людей и со временем сам все поймет, а может, ему было попросту все равно. Несколько дней Вен пребывал в довольно странном состоянии. Пока лежишь смирно и не пытаешься шевелиться, кажется, вот сейчас встанешь и горы свернешь». А попробуй хоть голову приподнять, и становится ясно, что ты беспомощен, как новорожденный котенок. Вот что получается, когда дух совсем уж был изготовился вылететь из тела и был удержан, можно сказать, за хвост. Немалое время требуется ему, чтобы водвориться назад и упрочиться в едва не покинутой оболочке. Тут поневоле задумаешься. как легко и быстро можно изувечить человека, и сколько требуется терпения и лекарской сноровки, чтобы опять поставить его на ноги. Правду сказать, на самом деле уморить Волкодава оказалось не так-то просто. Даже х а н а м е р у при всем его опыте, ж р е ц а р о д и т е л я Теперь-то, оглядываясь назад, Волкодав многое видел яснее прежнего. о о жаль л ь т к с большим опозданием. Начать с того, что Ханамеру, по-везему, долго не удавалось довести его до потребного бессилия, не на такого напал. Потом о н е с Волком чуть не пустили по ветру весь его замысел, сойдясь в единоборстве слишком рано, когда наставник был еще несравнимо сильнее ученика. Так что многим победа Волка показалась, наверное, незаслуженной. а впрочем Спасибо тебе, волк, что использовал единственную возможность, которая тебе подвернулась. Спасибо и прости за то, что довелось переложить на тебя эту нож. И сидение над картами, если подумать, оказывалось не таким уж бесполезным, как и гонка по лесной дороге, когда он неизвестно ради чего силился наверстать время, потраченное в овечьем броде. Он сам не понимал, зачем спешил. Ему просто так хотелось. А ведь тело по обыкновению оказалось мудрее разума. Оно само себя принуждало к свирепой работе, искореняя накопившуюся отраву, и справилось почти. На хуторке панкелывал, когда бы не хватило совсем немногого, чтобы вовремя раскусить хозяина, а заодно с ним шаморгана и вовсе ставить хономера с носом. Тот, похоже, и сам уже испугался, что вот-вот может упустить строптивого вена, а травы, подмешанной в простоквашу, определенно хватило бы на десятерых. Да чтоб я еще в жизни хоть раз притронулся к п р о с т о к л а ш А вот почему Ханамер ну никак не мог дать ему спокойно уйти? Почему он затеял всю эту конетель с отравой и даже не поленился самолично отправиться на границу озерного края, но сей счет следовало поразмыслить? Вот только прокус того, даже если е г осенит, и он догадается. За три минувших года славный корчмарь Айр-Дон до того привык к почти ежедневным появлениям своего приятеля Венна, что теперь без него не мог отделаться от ощущения соднящей неполноты. Во всяком случае, по вечерам он постоянно ловил себя на том, что беспрестанно поглядывает на дверь. Помимо разума, ожидая, вот сейчас она распахнется и первым внутрь по обыкновению впорхнет мышь, чтобы немедленно опуститься на стойку перед Айрдонном и проверить, не готова ли уже для него блюдечко молока с хлебом. День сменялся днем, но чуда, конечно, не происходило. Более того, корчмарь был человек тертый. и подозревал, что больше волкодава не увидит уже никогда. Один раз судьба свела их вместе, самым странным и неожиданным образом. Сведет ли еще? Или, может быть, для этого Айрдонну потребуется переехать вместе с своим заведением куда-нибудь в западную м а н о м а т а н у А что, если хорошенько подумать, не такое уж дикое предположение? Допустим, он женит сына на хорошей т и н в и л е н с к о й девчонке, а сам по-прежнему легкий на подъем, переедет, отстроится, начнет радовать чернокожих вкусными и непривычными блюдами, и эдак через полгода, через порог шагнет волкодав, шагнет и поздоровается, как ни в чем не бывало, благо тебе, добрый хозяин под кровом этого дома. Хорошо ли бродит начепиво в твоих котлах? э т а возможность пребывал а е щ е пока на стадии не сбыточной и туманной мечты. Как знать, предпримет ли Айрдон в действительности нечто подобное? Мало ли что ему сейчас представляется разумным и вероятным. п р о й д е т время, и з а н я т ы е делами он станет всё реже вспоминать Волкодав. А потом возьмёт своё возраст. в котором даже вельху, неугомонному страннику, родившемуся в повозке, вроде уж пора прочно сесть на одном месте. И сегодняшние мечты покажутся глупым р е б я ч е с т в у Как знать? Оттого э р д о н ни с кем не делился мыслями, посещавшими его, даже с сыном, и каждый день продолжал готовить сметану. Тем более, что она у него никогда не залеживалась. т и н в и л е н ц ы успели распробовать удивительное вельхское лакомство и весьма охотно покупали его. Что же это получается, л е н Опять я должен тебя благодарить. Что ты еще мне подаришь, когда мы встретимся снова? А потом в гавани причалил очередной корабль, и в белом коне появились два совсем неожиданных гостя, Один был ветхий старик, второй — молодой мужчина, заботившийся о нем, точно, сын а б отце. Он почтительно называл старца наставником. «Тоже», — сразу подумала Скорчмарю. А впрочем, мало ли на белом свете наставников странность и неожиданность состояла в другом и проявилась не сразу. То, что они п р и б л и на корабле, Аэрдон понял немедленно. Оба были определенно не здешними, и к тому же молодой тащил по клажу две дорожные сумки и еще что-то большое, плоское, тщательно обшитое кожей. Когда он поставил это что-то рядом с собой на скамью, не на пол, отметил про себя Аэрдон, раздался негромкий стук, который могло произвести дерево. Путешественники были жрецами богов-близнецов, это легко было распознать по одежде, и к о р ч м а р ь рассудил про себя, что в свертке должно быть таился некий священный предмет. Айрдон только что открыл двери. Заведение было полно свободного места, но эти люди сразу облюбовали тот самый столик, куда к о р ч м а р ь всегда усаживал в о л к а д а в а Вик даже испытал подспудное раздражение. Кажется, какая разница, кому теперь где сидеть, и все же, когда кто-нибудь устраивался именно здесь, для него это было очередным напоминанием. Волкодав не вернется. Ладно. Гости пожелали еды, свидетельствовавшей об определенной стесненности в деньгах. Молодой попросил жареной рыбы... которая в т и н в е л е н е как во всех приморских городах, почиталась трапезой в и д н я к о в Старик же, в конец утомленный морским путешествием, е г о в с е удовольствовался горячим молоком с медом. Поразмыслив, Айрдон добавил от себя скляночку сладкого вина, восстанавливающего силы, и несколько свежих лепешек. Каковы были со смиренной благодарностью приняты? Спустя время корчмарь подошел к гостям, чтобы по обычаю своего ремесла осведомиться, всего ли у них в достатке и довольно ли вкусно приготовленное с трепухами. — Скажи, добрый господин мой, — обратился к нему старик, заметно приободрившийся после глотка доброго яблочного напитка. — Только ли ты вкусно кормишь всех тех, кому случается вступить под твой к р о в Или, может быть, у тебя найдется для нас недорогая комнатка на ночь? Нам предстоит дальний путь, а я боюсь не в силах пуститься в дорогу прямо сегодня. — Комнатка найдется, — ответил немало удивленный Айрдон. — Но ты, пожалуйста, не думай, почтенный, будто я мало радуюсь постояльцам. Просто наш город, помимо всех прочих своих достоинств, знаменит храмом и крепостью богов, которым вы оба, как я понимаю, служите. Зачем бы вам расставаться с лишней т а л и к о й денег? Ведь избранный ученик Хономер без сомнения будет рад оказать всяческое гостеприимство братьям, поверь. Если хотите, я немедленно пошлю мальчика разыскать кого-нибудь, кто поможет вам добраться туда. Старый жрец улыбнулся ему, и не слишком веселая была та улыбка. Да пребудет с тобой благословение близнецов, добрый господин мой, проговорил он неторопливо. Увы, увы, в нынешние времена б р а т с т в о по вере, не для всех, значит, так же безмерно много, как было когда-то. А посему мы предпочли бы не беспокоить досточтимого и з б р а н н о г о ученика, и еще. Мы не хотели бы задерживаться в вашем, несомненно, прекрасном городе, — Дольше, нежели диктуется насущной необходимостью. Так сколько ты возьмешь с нас за самый дешевый ночлег? — А если, — вступил в разговор молодой жрец, — у тебя в самом деле есть мальчик, готовый найти кого-нибудь в переплетении незнакомых нам улиц? Быть может, он сумеет отыскать благосклонных жителей здешних гор. Мы рады были бы побеседовать с таким человеком. дабы из первых уст услышать подтверждение, либо опровержение слухов о храме древних богов, чудесно обретенном где-то вблизи Тинвилена. Тут старик быстро глянул на ученика, так, словно тот по молодой горячности затронул нечто, едва ли приветствуемое в разговорах с чужими, а то в е вовсе опасное. Юноша смутился и, покраснев, замолчал, но корчмарь успокаивающе поднял ладонь. Поистине вам не о чем волноваться под кровом моего дома, почтенные. Здесь околачивался всего лишь один с о г л я д а т ы й ханомера, но и он. Аэрдон бросил взгляд в сторону двери, только что вышел, и, следовательно, не сумеет подслушать ваших речей. На самом деле из этих слов никоим образом не вытекало, что путешественники должны были немедля е проникнуться доверием. К самому вельху, мало ли о чем тот мог болтать, свои корыстно пользуясь их неосведомленностью. Но два жреца ступили на землю словно бы не с корабля, а со страниц жизнеописаний первых последователей близнецов. Те святые подвижники, как известно, почитали обман одним из т е г ч а й ш и х грехов и боялись обидеть кого-либо подозрением в этом грехе. предпочитая страдать от присущей людям неправды. «Мы еще хотели бы расспросить», — улыбнулся молодой жрец. Он говорил так, словно и не было в разговоре досадного перерыва. «Расспросить о некоем месте, тоже находящемся, сколь нам известно, здесь неподалеку, если сложить воедино достаточно скудные сведения, поставляемые о нем путешественниками». Получается, что там, несомненно, наличствует великая, хотя не вполне явная, сила. Айрдон заинтересованно слушал. — Не явно же сей великой и благодетельной с и л ы подхватил старик, — состоит в том, что она оказывает себя не во всякому понятных событиях, вроде ветра или палящего жара, но действует как бы изнутри самого человека, заставляя его по-иному осмысливать привычное. После определенных изысканий, — почтительно помолчав, добавил молодой, — моему наставнику даже подумалось уж не этой ли необходимостью п е р е о с м ы с л е н и е объясняется прискорбная краткость достигших нас сведений. Проще говоря, не всякому захочется узреть ошибки и скверный умысел, таящийся в тех самых поступках, которым еще вчера привычно гордился. Думается, оттого люди и предпочитают объезжать это место, ибо многие ли из нас могут быть вполне уверены в чистоте своего духа? — Ага, — обрадовался а р д о н так ты верно рассуждаешь не иначе, как о зазорной стене. Я, конечно, человек не ученый, но могу тебе подтвердить, люди неохотно упоминают о ней, потому что редкому нравится во всеуслышании объявлять, о чем нашептала ему совесть. «Сам я тоже там не бывал», — и добрый вельх усмехнулся покаянно, но и лукаво. «Зато в с е места не так давно отправился один мой старый друг. Он говорил мне о своем намерении побывать у стены. Это при том, что такое чистое сердце, как у него, не всякий день встретишь». Старик допил молоко и неспешно разгладил бороду. Его красно-зеленое одеяние, которому, если судить по возрасту и речам, полагалось бы сиять густыми яркими красками, было неожиданно тусклым. В х а н о м е р о в о й крепости такие носили самые распоследние ученики, едва принявшие посвящение. а э р д о н невольно задумался об этом и рассудил про себя, что здесь следовало усматривать не жреческую неспособность, и подавно не вялось т служение, а скорее опалу. Тут они к х а н о м е р у не торопились, и об утраченном единстве верных богов-близнецов говорили с болью, как говорят о разладе в родной семье. «Благодарю тебя, по богиня коней!» Мысленно порадовался Вельх. «Уже за то, что у тебя нет ни одного нелюбимого жеребенка, какой бы масти тот ни родился!» да сияют Вечные звезды и землю под твоими копытами. — Ты, похоже, человек не только порядочный и гостеприимный, но и очень осведомленный, — снова заговорил старец. — Поэтому позволь спросить тебя еще кое о чем. Мы приехали сюда из города Кондара, что в стране Нарлаков, севернее Змеева следа. Несколько лет назад прославленные в трех мирах благосклонно направили в наш город двоих путешественников. Один был высокоученый Аранд, истинное украшение великого народа Арантиады. Он был очень молод годами, однако боги благословили его самой возвышенной мудростью. Он не порывался выносить суждения и поучать, но, напротив, Смиренно собирал крупицы познаний, накопленных земными народами, и увековечивал п о с т и г н у т о е на листах рукописи, скромно именовавшиеся дополнениями. А его товарищ по странствию... Аэрдон покосился на молодого жреца и заметил, что тот улыбнулся при этих словах, и глаза его заблестели. «Его товарищ по странствию», — продолжал старец. Был из племени Веннов, затерянного в глуши северных деблей, и оттого не всем ведомого. Этого человека ученый Аран сперва представил нам как своего телохранителя и слугу. Но вскоре мы убедились, что между ними ни в чем не имелось неравенства. — Прости, добрый корчмар, если мы утомили тебя столь долгим и подробным рассказом, но твой дом выглядит обжитым отнюдь не вчера. Если ты ведешь здесь свое дело более трех лет, то, возможно, тебе доводилось встречать наших друзей. Дело в том, что в Кандаре они сели на корабль, имея намерение достичь Тинвилены. И право, эти двое ни в коем случае не из тех, что теряются в безликой толпе. Если они благополучно добрались сюда, ты мог их увидеть, а увидев, непременно запомнил бы. Особенно... — Венно! — не выдержал юный священнослужитель. — Это был великий воин, к тому же не привыкший отводить глаза, если и сердце подсказывало вмешаться. У нас в Кандаре о нем до сих пор легенды рассказывают. Наставник посмотрел на него, сдержанно улыбаясь. — Молодость, молодость! Как падка она на яркие доблести воина, как трудно ей оценить кроткое бесстрашие мудреца. А Эрдон же ощутил внутри радостный трепет, почти такой же, как тот, что наполнил его душу, в достопамятный день, когда через порог его тин в и л е н с к о г о дома, безо всякого предупреждения, шагнул волкодав. Корчмарь поднялся до того церемонно, что на лицах жрецов отразилось даже некоторое беспокойство. Он торжественно одернул вышитую рубашку. истина Велик промысел трехрогово, приведший вас, мои почтенные, под к р о в белого коня. Знаете же что, как говорит мой народ, друзья моих друзей, мои друзья. з н а й т е еще, благородные последователи близнецов, вы попали домой. Мой дом, ваш дом. Сам же я постараюсь услужить вам всем, чем только могу. Удивительное дело! Но многоопытному корчмарю, только что дивившемуся про себя легковерию странствующих жрецов, даже не явилось на ум самому подвергнуть сомнению правдивость, услышанного от них. Хотя, если подумать, могли они оказаться друзьями лишь на словах, а н а д е л е подсылами, преследующими тайную и недобрую цель. Косатка Венитара по-прежнему шла на север. Ветер оставался попутным, и Волгодав уже заметил, что ночи сделались гораздо короче, чем им полагалось быть в это время года на материке, удалявшемся к югу. Вот только тепла, к о т о р у е человек его племени поневоле связывает с наступлением коротких ночей, не было и в помине. Наоборот, с каждым днем делалось холодней. п е р е х о д ы кутались в меховые одежды, и только самые отчаянные и молодые еще крепились, предпочитая греться работой. Аптахар ворчал на них, утверждая, что к его возрасту все они будут неизбежно маяться болями в суставах. Сам он, однако, ни на что не жаловался, кроме необходимости все время видеть рядом с собой венну. Но с этим обстоятельством старый рубака все равно ничего поделать не мог. Я потом ворчал редко, чтобы не прослыть мелким брюзгой. А еще с небеса окончательно и, по-видимому, навсегда пропало солнце, оттесненное густыми п е р е н а м и облаков. Иногда ветер истончал нижние слои туч, плывшие над самой водой, и тогда делалось видно, что этот слой не единственный, что там наверху еще десять таких же. в о л к а д а в послушал разговоры с и г в а н о в и понял, что надеяться на перемену погоды не стоило. Солнце здесь показывалось нечасто, и чем севернее, тем реже. И уж теперь было решительно невозможно определить, где именно оно стояло над горизонтом. Как при этом с и г в а н ы отыскивали единственно верную дорогу среди совершенно одинаковых по мнению сухопутного вена н серых морских волн, о с т а в а л о с ь загадкой. Но ведь как-то отыскивали. Косатка бежала вперед, словно бодрый конь знакомой конюшни, и кормщики явно знали, что делали, направляя корабль. в о л к а д а в а не допускали ни к веслам, ни к парусу, ни к иной работе, поскольку это сделало бы его некровным врагом винитара, окровным братом, на которого уж нельзя поднять руку. Так что он большей ч а с т ь ю сидел у к л о мачты и наблюдал за мореходами, с и л е что-то понять, но понимания не приходило. Благоприятные ветры баловали корабли. Привычных трудов и тягот было немного, ни хлещущих на палубу волн, ни бешеной качки, ни отчаянные гребли. Не возни с р у щ и м с я из рук парусом под градом холодных брызг из-за борта, и так день за днем. Верно, сигванские боги приберегали силы мореходов, щадя их ради каких-то будущих испытаний. Каких? Воины не гадали об этом. Они знали нрав своего моря. Любой миг может подбросить такое, что вся прошлая жизнь покажется безмятежным сном. Пока же корабельщики радовались спокойному плаванию и коротали время, кто за игральной доской, снабженной дырочками, чтобы не скатывались фигурки, кто за беседами о чем-нибудь занятном.